Пословие. Я заканчиваю своё повествование с тяжёлым сердцем. Пока я писал эту историю, я словно переживал случившиеся заново, хотя о каких-то деталях лучше не вспоминать. Но было так приятно снова оказаться рядом с Холмсом, следовать за ним от Уимблдона до Блэкфрайерса, Хэмворт-Хилл и Холлоуэя, всегда на шаг сзади во всех смыслах и наблюдать вблизи за работой этого уникального мозга. Какая редкая привилегия. Но сейчас Последняя страница всё ближе, и душа моя после полёта возвращается в комнату, где я пишу эти строки, где на подоконнике цветёт аспидистра, а батарея даёт чуть больше тепла, чем требуется. У меня немеет рука, все мои воспоминания выплеснулись на эти страницы. Хотелось бы, чтобы мой рассказ продолжался, едва поставлю последнюю точку, снова окажусь в одиночестве. Впрочем, грех жаловаться. Мне здесь уютно. Дочери иногда меня навещают и привозят внуков. Одного из них даже крестили Шарлком. Его мама решила, что таким образом она воздаёт должное памяти моего давнего друга, но у самого внука это имя не в почёте. Что ж, в конце недели они приедут, и отдам им эту рукопись, скажу, как её хранить, и летопись моя будет завершена. Остаётся только ещё раз её прочитать. Не воспользоваться ли советом сиделки, которая помогала мне сегодня утром? Почти закончили доктор Ватсон. Наверняка кое-какие мелочи надо почистить, расставить точки над «и», а потом дать нам всем почитать. Я рассказала про вашу рукопись нашим девицам, они ждут не дождутся. Кое-что следует добавить. Чарльз Фитт Симмонс, язык не поворачивается сказать преподобный, оказался совершенно прав, говоря с нами в тот памятный вечер в доме Шелка. До суда над ним дело так и не дошло. С другой стороны, из-под стражи его не выпустили, на что он с уверенностью рассчитывал. Видимо, в тюрьме, где он содержался, произошел несчастный случай. Он упал с лестницы и проломил себе череп. Подтолкнули? Весьма возможно, ведь он хвастался, что знает о многих важных людях такое. Если я правильно понял его намек, у него даже были связи с королевской семьей. Знаю, это полный бред, но вспомните Майкрофта Холмса и его из ряда вон выходящий визит на Бейкер-стрит. Из того, что он нам сказал и как себя при этом вел, Со всей очевидностью следовало, на него оказали серьезное давление и... Нет, даже не хочу об этом думать. Фитт Симмонс просто лгал. Наверняка хотел прибавить себе веса перед тем, как его арестуют и увезут. Но сколько веревочке не виться... Скажем так, в правительстве были люди, которые о его деятельности знали, но боялись разоблачить его, не хотели, чтобы разразился скандал, подкрепленный, конечно же, фотографическими уликами. В последующей неделе несколько высокопоставленных лиц ушли в отставку, что поразило и встревожило всю страну. Это правда. Все же я сильно надеюсь, что Фитт Симмонс не был убит. Конечно, он был настоящим чудовищем. Но никакая страна не может взять и отмахнуться от нормы права просто потому, что государству это выгодно. Сейчас, когда мы находимся в состоянии войны, я вижу это еще яснее. Хочу верить, что смерть Фитт Симмонса все-таки была несчастным случаем, на радость всех заинтересованных сторон. Госпожа Фитт Симмонс исчезла. Лестрейд сказал мне, что после смерти мужа она сошла с ума и попала в сумасшедший дом на самом севере Англии. Это тоже удобный для всех исход. Там она могла говорить что угодно, все равно никто ей не поверит. Насколько я знаю, она все еще коротает свои дни в этой лечебнице. Эдмунда Карстерса судить не стали. Он уехал из Англии вместе с сестрой, которая хоть и поправилась, Но до конца жизни осталась инвалидом. Компания Карстерса и Финча распалась. Кетрин Карстерс преддали суду под её девичьим именем, признали виновной и приговорили к пожизненному заключению. Ей ещё повезло, что её не повесили. Лорд Рейвеншо заперся в кабинете с револьвером и вышиб себе мозги. Возможно, было ещё несколько самоубийств, но лорд Хорас Блэквотер и доктор Томас Экклинд остались безнаказанными. Знаю, к таким вещам надо относиться философски, но меня до сих пор выводит из себя, что они вышли сухими из воды, ведь как они хотели обойтись с Шерлоком Холмсом? Ещё, разумеется, остаётся весьма странный господин, который заманил меня к себе и угостил отменным ужином. Холмс и о нём так и не сказал и вообще никогда о нём не упоминал. Сейчас делаю это впервые. За такое долгое молчание многие могут бросить в меня камень. Но я дал слово, и хотя этот человек сам заявил о своей причастности к преступному миру, живущий во мне джентльмен не шёл возможным данное слово нарушить. На самом деле я уверен, что это был никто иной, как профессор Джеймс Мэриарти, которому вскоре было суждено сыграть весьма весомую роль в наших судьбах. Видямо, дело твид, что я никогда не встречался с этим человеком, меня заставил дьявол. Холмс подробно рассказывал о докторе Мэриарти незадолго до того, как мы отправились к Рейхенбахскому водопаду. И даже тогда я был уверен, что почёвал меня ужином именно он. Я часто размышлял над этой особенностью натуры Мариарти. Холмс говорил об этом злом гении и о бесчисленных преступлениях, к которым он имел отношение с почтительным ужасом. При этом Холмс восхищался его интеллектом и благородной готовностью играть по правилам. Я и по сей день считаю, что Мариарти искренне хотел помочь Холмсу, хотел, чтобы дом шёлка закрыли. Будучи преступником, он знал о его существовании. Но не считал себя вправе действовать самостоятельно. Такой поступок противоречил бы преступному кодексу чести. Однако дом Шолк был ему не по нутру, и он послал Холмсу белую ленту, а мне передал ключ от тюремной камеры, надеясь, что его противник выполнит эту работу за него. Собственно, это и произошло, хотя, насколько я знаю, благодарственную записку Мариарте не прислал. В Рождество я Холмса не видел. Потому что был дома с моей Мэри, чьё здоровье меня последнее время сильно беспокоило. Но в январе она на несколько дней уехала погостить к друзьям в Лондон, и по её предложению я ещё раз вернулся в своё старое жилище, посмотреть, как Холмс восстанавливает силы после нашего приключения. Именно в эти дни произошло событие, о котором я собираюсь написать напоследок. Холмса оправдали по всем пунктам. И все записи о выдвинутых в его адрес обвинениях были уничтожены. Но я бы не сказал, что на душе у него стало легче. Ему не сиделось на месте. Он был раздражён и частенько поглядывал на каминную полку, и без всякой дедукции было понятно, что его тянет к жидкому кокаину, самое прискорбное из его привычек. Занимайся он расследованием какого-то дела, всё было бы проще, но дела не было. Я часто замечал, что именно в праздные дни, когда его энергия не была направлена на разгадку некой неразрешимой тайны, он терял сосредоточенность и погружался в мрак депрессии. Но на сей раз, как я понял, его мучило нечто конкретное. О доме Шолк или о чём-то с ним связанном, Холмс не говорил, но однажды за утренней газетой обратил моё внимание на статейку о закрытии мужской школы Чёрли-Гранж. Этого мало, пробормотал он. Смяв газету двумя руками, он отбросил ее в сторону и добавил «Несчастный Рос». Эта деталь, равно как и некоторые другие, например, он обронил, что едва ли впредь обратиться к помощи нерегулярных частей из Бейкер-стрит, говорила о том, что он продолжал, пусть частично, винить себя в смерти мальчика. И сцена, свидетелями которой мы стали той ночью в Хэм-Уарт-Хилле, легла на его совесть тяжелым временем. Мало кто лучше Холмса знал, что такое зло, Но иногда оно проявляет себя так, что не дай бог. И Холмс не мог полностью насладиться своей победой, не мог забыть, по каким тёмным закоулкам пришлось к ней идти. Я вполне его понимал. Меня и самого по ночам мучили кошмары. Но мне надо было заботиться о Мэри. Я не хотел оставлять врачебную практику. Холмс замкнулся в себе, оказался в плену воспоминаний, от которых предпочёл бы освободиться. Как-то вечером после совместной трапезы Он вдруг заявил, что намерен выйти из дому. Снег пока поутих, на Инварских улицах было скользко, как и в декабре, и желания совершать позднюю прогулку у меня не было. Однако я спросил Холмса, не составить ли ему компанию. Нет, Ватсон, не надо. Это очень любезно с вашей стороны, но я прогуляюсь один. Куда вы собрались на ночь глядя, Холмс? Посидим у камина, выпьем виски с содовой. Все ваши дела наверняка могут подождать до утра. Ватсон, Ведро каких не сыскать. И я знаю, что моё общество не из самых приятных, но мне нужно некоторое время побыть одному. Завтра мы встретимся за утренней трапезой, обещаю, настроение у меня будет получше. Действительно, за завтраком он был в хорошем расположении духа. Мы провели приятный день в обществе друг друга, посетили Британский музей, а пообедали у Симпсона, и только после возвращения я прочитал в газетах о большом пожаре в Хэмворт-Хилле. Здание, когда-то занимаемое благотворительной школой, огонь сравнял с землей, сполохи пламени были видны даже в Уэмбле. Я ничего не сказал Холмсу, ни о чем его не спросил. Промолчал и о том, что от его пальто, висевшего на обычном месте, сильно пахло гарью. Вечером Холмс впервые за долгое время взял свою страдивари. Мы сидели по обе стороны очага, и я с наслаждением слушал парившую в воздухе мелодию. Я слышу ее и сейчас. Я откладываю перо, ложусь в постель и знаю, что смычок продолжает двигаться по струнам, и музыка уносится в ночное небо. Она звучит где-то далеко. Ее почти не слышно, но она со мной. Пиццикато, потом тремоло. Манеру исполнения трудно не узнать. Это играет Шерлок Холмс. Надеюсь, он играет для меня.